Мариам Мень. Помню раннее пасхальное утро. Еще лежал снег. Мне, и ребенку, дали немного поспать после ночной службы. Но я не выспалась и пожаловалась бодро шагающему после бессонной ночи дяде Александру. А он сказал «Ну сколько можно спать? Проспишет царство небесное». Так и помню холодное утро, снег, поскрипывающий под его бодрыми шагами, длинную сутану священника его звонкой с вызовом «Проспишет царство небесное». Для меня и сегодня выспаться — это большое дело, но иногда говорю себе, когда нет сил подняться с постели. «Да вставай же! Проспишет царство небесное!» Однажды отца Александра положили в одну из московских больниц. Положили подлечиться, с каким-то диагнозом, кажется не очень серьезным. Он лежал в палате, веселый, в бодром настроении, и к нему шел нескончаемый поток посетителей. Персонал больницы был слегка шокирован таким количеством навещающих и шептался между собой, «Кого это к нам положили, что к нему столько народу ходит?» «Конечно, все приносили гостинцы». На его больничной койке быстро росла гора шоколадных конфет и прочих лакомств. Особенно запомнилась дефицитная тогда суфле в шоколаде, ведь все старались нести ему самое лучшее. Мы с мамой тоже пришли навестить его. Он энергично начал укладывать в мою и мамину сумки это суфле и конфеты. Мама пыталась протестовать, но дядя Алекс сказал, «Ой, забери хоть половину, пожалуйста». Мне столько приносят шоколада, что мне уже как-то хочется огурца соленого». «Еще у него была баночка консервированных кальмаров или крабов, что ли, маринованных. Тоже дефицитный деликатес по тем временам». «И это забери тоже». «Ну как же, а тебе?» «Да мне тут как-то...» — заявил он. крабом больше, крабом меньше». С тех пор у нас в семье стали говорить... Да ладно, какая разница, крабом больше, крабом меньше. Павел Мень. После разговора с одним митрополитом Александр мне сказал: "Ты будешь смеяться, но митрополит оказался верующим". Павел Михайлов. 7 февраля 1990 года. Отец Александр выступал в историко-архивном институте с лекцией о библейских пророках. Хотя лекция была для студентов с факультета музея ведения, в актовый зал набилась куча народу со всех факультетов. Еще бы! Священник впервые выступает в светском институте, да еще в качестве преподавателя. В первых рядах сидели представители администрации. После лекции студенты стали задавать ему вопросы. Один из них был такой. «Как вы относитесь к покушению на Ленина Фанни Каплан?» Отец Александр прищурился и ответил. «Я во всяком деле ценю профессионализм». Юрий Пастернак «Утром едем с моей родной сестрой Леной в новую деревню. У нее трагедия. Молодой человек, с которым она познакомилась в рейсе на научном судне, приехал к ней из Севастополя в Москву и через пару дней неожиданно ее бросил, исчез, не попрощавшись. Позднее выяснилось, что он оказался человеком женатым. У Лены была с собой его фотография. Отец Александр взглянул на фото и высказался прямо. «Нам полуфабрикаты не нужны». После этих его слов Лена ожила. Проблема была снята одной фразой. Отец Александр шутил, что, приобщаясь к мировой культуре, мы перепутали водопровод с канализацией. Евгений Рожковский. 1983 год. В мире отмечается столетие со дня кончины Карла Маркса. Не веря в идеологические химеры марксизма-ленинизма и, более того, относясь к ним с печальной иронией, Отец Александр все же считал лично Маркса гениальным и не вполне понятым мыслителем. А в этот же год Марксового юбилея КГБ особенно допекает отца Александра. Итак, в один из дней этого темного и страшного года, ознаменованного началом явной агонии коммунистического режима в СССР, я навещаю отца Александра. А он с грустной усмешкой говорит мне примерно следующее. «Что-то мы, Женя, с вами посидели в последнее время. Вроде Маркса и Энгельса как раз тогда, когда они своими руками развалили свой же собственный первый интернационал». Марина Роднянская «Как-то отца Александра спросили, если сатана знает, что победа Христа неизбежна, почему он продолжает сопротивляться?» «А он все думает, а вдруг получится?» Улыбнувшись, ответил отец Александр. «Мы все, братья и сестры, только потому, что у нас единый отец, а не потому, что обезьяны, наши предки, сидели рядом на одной ветке», — сказал батюшка. Гриша Крылов спросил отца Александра, «Можно ли исповедовать сразу несколько религий?» На что отец Александр со вздохом ответил. Да тут на одну бы сил хватило. София Рукова. «Когда отец Александр видел, что я с фотоаппаратом, замечал. Пресса пришла!» Однажды кто-то произнес, «Тут темно, не получится». Отец тут же отреагировал, «Она и в пещере снимет». Мне казалось, что от него самого шла какая-то подсветка, потому что действительно всегда получалось. Ирина Рязанова Женщина долго не приходила в храм, выпал зуб. Когда пришла и сказала об этом отцу Александру, он ответил, «Разве мы вас за зуб любим?» Несколько старых прихожан подарили отцу Александру приемник на день рождения. Приемник назывался Невский. Когда дарили, пошутили. «Это вам для связи с вашим небесным покровителем». Отец Александр тут же нажал кнопку и произнес. «Халло, шеф, у нас все в порядке. Мы тут собрались». На одной из первых исповедей отца Александра женщина говорила. «Может быть, нехорошо, что моя профессия не очень нужна». «А кто вы?» «Искусствовед». «Сказано, что ним в рот был сильным звероловом пред Господом. Если можно быть сильным звероловом, то можно быть и сильным искусствоведом пред Господом». Илья Семененко-Басин «Нельзя думать, что отец Александр вовсе не уставал от людей». Однажды, прощаясь с ним на Ярославском вокзале после очередной лекции, я посетовал, мол, много было вопросов, и вы, батюшка, наверное, устали. Но отец Александр ответил, что выступление его нисколько не утомляют. «Я бы сидел с вами еще столько же. Устаю я от двух вещей — от дураков и от дороги. И, благословив меня, пошел к электричке, чтобы отправиться в ту самую утомительную ежедневную дорогу. Не мудрено уставать в тряском, холодном вагоне. Но от тех, кого отец Александр назвал дураками, он, наверное, уставал намного больше. Владимир Сидоров Это было в восемьдесят пятом году. Отцу Александру исполнилось 50 лет, и мы должны были чествовать его и репетировали «Капустник». Готовил программу Владимир Ильич Илюшенко. Это было у Зои Афанасьевны Масленниковой. Она жила тогда на Садовниках, недалеко от метро Коломенская. В назначенное время батюшка пришел. Согласно сценарию, его должны были приветствовать пионеры. Мы старательно готовились, искали пионерские галстуки, белые рубашки и шорты. Пионерами были Саша Кунин, Олег Степурко и я. Олег, естественно, был с трубой, Саша с красным пионерским флажком, а я с барабаном. Отец Александр сидит на стуле, принимает и выслушивает все обращения по поводу юбилея, и вот объявляют «Батюшка, вас хотят поздравить пионеры!» Загремел барабан, заиграла труба, и выходят три пионера с волосатыми ногами и декламируют стихи в стиле пионерских выступлений, закончив в духе традиционных советских речевок «Партия, Ленин, коммунизм», заменив их на «Церковь, батюшка, экуминизм. Батюшка захохотал и стал сползать со стула от смеха. «Я никогда прежде и после этого не видел, чтобы он так смеялся». Он плакал от смеха, вытирая слезы платком.